Б. Не только движение нашего усмотрения, но и доказывание из сущности самого предмета, то есть доказывание из чистого понятия содержания. Первого рода диалектика есть способ рассматривать предметы, так, как показывают в них основания и стороны, благодаря которым делается шатким все, что обыкновенно считается прочно установленным. Эти основания могут быть совершенно внешними, и когда мы дойдем до софистов, мы скажем больше об этой диалектике. Второго же рода диалектика есть имманентное рассмотрение предмета. Предмет берется сам по себе, без предпосылки, идеи, долженствования, берется не согласно внешним отношениям, законам, основаниям. Мы всецело переносимся в предмет, рассматриваем предмет в нем самом и берем его со стороны тех определений, которыми он сам обладает. При этом рассмотрении он обнаруживает относительно самого себя, что он содержит в себе противоположные друг другу определения и, следовательно, снимает себя. Эту диалектику мы находим преимущественно у древних. Субъективная резонирующая диалектика, исходящая из внешних оснований, ограничивается лишь признанием того, что в правильном содержится также и неправильное, и в ложном содержится также и истинное. Но истинная диалектика ничего не оставляет в своем предмете, и он поэтому недостаточен не только с одной стороны, а распадается целиком. В результате этой диалектики Остается нуль, отрицательная. Утвердительная еще не встречается в ней. К этой истинной диалектике мы можем причислить то, что сделано элиатами. Но определение и существо понимания у них еще не ушло далеко вперед. И они остановились лишь на том, что посредством противоречия Доказывается ничтожность предмета. Зеноновская диалектика материи еще и поныне не опровергнута. Мы доныне еще не пошли дальше ее, и вопрос остается неопределенным. Симплиций в комментарии на Аристотеля излагает ее следующим образом. Зенон доказывает, что если существует множественное, то оно и велико, и мало. Оно настолько велико, что множественное бесконечно по своему количеству. Мы должны выйти за пределы множественности как безразличной границы, выйти в бесконечное – Но то, что бесконечно, не есть уже великое, не есть множественное, а есть отрицание множественного. Оно так мало, что не имеет величины, как атомы. Здесь он показывает, что того, что не имеет ни величины, ни толщины, ни массы, не существует. Ибо если бы мы его прибавили к другому, оно не увеличило бы последнего. Если именно оно не имеет величины и прибавляется к другому, оно ничего не может присовокупить к величине этого другого, и таким образом то, что прибавляется, есть ничто. Точно так же Если его отнимут от другого, последнее вследствие этого не уменьшится, оно, следовательно, есть ничто. Если сущее существует, то каждое сущее необходимо обладает величиной и толщиной, находится вне друг друга, одно отдельно от другого, «И относительно того, что находится дальше, верно то же самое, ибо и оно также обладает величиной, и в нем есть отличное друг от друга, но одно и то же сказать нечто однажды и говорить это всегда, ничто из него не будет последним» и ничто из него не будет другим по отношению к другому. Если, следовательно, существуют многие, то они и малы, и велики. Они настолько малы, что значит не обладают величиной, настолько велики, что бесконечны. Более подробные сведения об этой диалектике сохранил для нас Аристотель. Зенон рассматривал объективно-диалектически главным образом движение, но то подробное развитие диалектики, которое мы видим в пармениде Платона, не принадлежит ему. Мы видим, как для сознания Зенона исчезает простая неподвижная мысль, а это сознание само становится мыслительным движением. Выступая против чувственного движения, сознание наделяет себя мыслительным движением. То обстоятельство, что диалектика сначала занялась движением, объясняется тем, что сама диалектика есть это движение, или, говоря иначе, само движение есть диалектика всего сущего». Вещь, как движущаяся, имеет свою диалектику в самой себе, и движение есть становление для себя другим, процесс снятия себя. Если Аристотель сообщает, что Зенон отрицал движение, потому что оно заключает в себе внутреннее противоречие, то этого не следует понимать так, что, согласно Зенону, движения вовсе нет. Что существует движение, что оно есть явление, это вовсе и не оспаривается. Движение обладает чувственной достоверностью, оно существует, подобно тому, как существуют слоны. В этом смысле Зенону и на ум не приходило отрицать движение. Вопрос здесь идет о его истинности. Но движение не истинно, ибо представление о нем содержит в себе противоречие. Он, следовательно, хотел этим сказать, что оно не обладает истинным бытием. С этой точки зрения... Мы должны понимать аргументы Зенона не как возражение против реальности движения, каковыми они представляются на первый взгляд, а как указание на необходимый способ определения движения и на ход мысли, который необходимо соблюдать при этом определении. Зенон приводит четыре опровержения движения. Его доказательства основаны на бесконечной делимости пространства и времени. А. Первая форма опровержения состоит в том, что он говорит «движение не обладает истинностью, так как движущееся должно дойти до половины пространства, прежде чем оно дойдет до цели». Аристотель выражает это так кратко, потому что он раньше рассмотрел предмет подробно и пространно. Это опровержение должно быть формулировано в более общем виде. Зенон говорит, что мы должны признать как предпосылку непрерывность пространства, то, что движется – должно достигнуть известного конечного пункта. Этот путь представляет собою целое. Чтобы пройти целое, движущееся должно сначала пройти половину. Теперь конечным пунктом является конец этой половины. Но эта половина пространства есть в свою очередь целое которая таким образом также имеет в себе половины, движущееся следовательно, прежде должно дойти до половины этой половины и так далее до бесконечности.